Глава 7. 3 июня 1239 года. Сатари. Берн. Император Священной Римской империи Фридрих II Гогенштауфен был проездом в столицу угасшего рода царингенов – Берне, где случайно его застал эмиссар, отправленный им пару лет назад в Новгород на разведку. Очень уж беспокоило Фридриха то, как пойдет развитие событий, Вокруг этих удивительных людей Максима и Василисы Адердо. «Ваше императорское величество!» — с почтением склонился Мартин Шварц. «Я рад, что ты смог меня догнать», — кивнул император. «Рассказывай». «Вы были совершенно правы насчет Максима Адердо. Этот барон, известный в тех краях, как Максим Петрович, смог взять в свои руки всю власть в Новгородской республике». Даже князя и того смог подвинуть, отправив с помощью веча домой. А бояре так вообще преданы ему, как дворняги, которых по доброте душевной привечаешь объедками со своего стола. Как он смог это сделать, ума не приложу. Кое-кто еще ворчит, но очень тихо и редко. Как же он этого добился? Этого мне, увы, неизвестно. Барон скрытен и не любит выставлять на показ многие дела. «Но же сейчас, если ты хочешь решить какой-то серьезный вопрос, то лучше ехать к наместнику Ладоги, так как он держит в своих руках всю власть в Новгородской республике. Против его слова никто не возражает». «Впечатляющий успех», — кивнул император. «Он говорил о том, что собирается остановить тартар. Что он делает для этого? Собрал ли барон достойную армию?» «Сведений о доступных ему войсках очень мало». Красный отряд вам известен и он держится на виду. Это личная гвардия Барона, которую возглавляет его сестра Василиса. Также сам город и, и все более-менее важные владения водской пятины, что под его рукой официально контролирует небольшие отряды полиции. Тяжелая пехота в превосходных доспехах вроде и тех, что на Красной гвардии, только проще и цвета обычного. Их не так много, но они есть. Снаряжение и вооружение однообразно и очень доброе. Немного это сколько? Сотни три я насчитал, хотя, скорее всего, больше. А чем они вооружены? Несколько странные сабли, которые они сами зовут шашками, кинжалы и огненные трубки. Сами они их называют ружьями, но на вид какие-то трубки, забитые с одного конца на удобной деревянной рукояти. В них засыпают какой-то порошок, кладут кусочек свинца и с помощью хитроумного приспособления поджигают. Порошок горит с грохотом, дымом и сильной вспышкой, выбрасывая кусочек свинца довольно далеко. Очень непростое оружие, но сильное. Вылетевшая пуля, так они называют кусок свинца, бьет на сто шагов, надежно попадая в мишень размером с человека, пробивая при этом доску с палец толщиной. И часто они могут стрелять. На учениях палили по два раза, каждые 30 ударов сердца. Примерно. То есть, немного шустрее арбалета. Но оружие легче. Перезарядка не требует таких усилий. Да и бьют точнее. Продает ли Максим такое оружие? К сожалению, нет. Хорошо. Какие еще войска видел? Три десятка всадников в латах, только у них не ружья, а винтовки, которые бьют дальше и точнее. Есть и пика, и шашка, и кинжал, но по возможности стараются использовать винтовки. Кроме нее особый интерес разве что пика вызывает, так как очень длинная и древко имеет пустотелы, дабы облегчить ее вес. Разумеется, такая пика всего на один удар, потом она ломается. Но из-за ее великой длины в конной сшибке она дает серьезное преимущество первого удара что, насколько я знаю, дорогого стоит, и все. Других войск Максима я не наблюдал, но слышал, что они у него есть, он просто их не показывает, держа в тайне. Однако на улицах Ладоги я встретил тамплиеров, которые щеголяли в таких же доспехах, что и полиция. Да и вообще, у них там большое подворье строится, а сам барон весьма сильно им помогает в защите Святой Земли, принимая на лечение старых опытных рыцарей, да даряя их доспехами. «А они ему что?» Мне известно, Их договор покрыт тайной. И архиепископ Новгородский на их присутствие смотрит сквозь пальцы?» «Разумеется. Ведь они никого в католичество не стремятся обратить, заботясь лишь о защите Святой Земли. Сильно ли им это помогает?» «Мне это неведомо, но тамплиеры выглядели вполне довольными. Мне сказали, что они дорожат союзом с Максимом, так как он сильно им помогает. Настолько, что они считают его... «важнейшим союзником в защите Святой Земли от магметан и очень надеются на продолжение дружбы». «Неплохо», — чуть подумав, произнес император. «Получается, что он время зря не теряет и сплачивает вокруг себя значительные силы. Даже если у него сейчас пока три сотни тяжелой пехоты и полсотни тяжелых всадников, то это уже мощь, достойная даже герцога». «Да, ваше императорское величество», — кивнул Мартин Шварц. Я тоже подумал о том же. Тем более доспехов, которые они носят, нет ни у кого во всей Европе. Они превосходны. А что, кроме доспехов, и этих огненных трубок тебя впечатлило? Может, что-то бросалось в глаза? Ладога, ваше императорское величество. Он буквально за неполные десять лет совершенно перестроил всю Ладогу, которая прибавила в числе жителей и преобразилась до неузнаваемости. С едва ли полутора тысяч человек, при нем в Ладоге теперь уже тысяч десять жителей. «Что жители пришли — это хороший знак», — хмыкнув, отметил Фридрих. «Поговаривают, что при нем закончились всякие эпидемии да моры. И вообще, болеть стали много реже. Как и массовый голод, что нередко случался ранее в новгородских землях, тоже прекратился. Однако правила, которые он ввел, конечно, непривычные. Люди к ним до сих пор до конца не привыкли. Но то мелкие детали, что сразу в глаза не бросаются». Главное же это город, такого я нигде не видел. Широкие прямые улицы, мощенные битым камнем да с водоотводными канавами, выложенными глиняными желобами. В итоге даже в весеннюю распутицу по ним можно свободно проходить, не рискуя утонуть в грязи. Причем улиц таких много, они образуют своего рода сеть, позволяя легко и просто добираться из одного конца города в другой. Все дома перестроены, ныне деревянных хибарок в Ладоге уже не найти. Один кирпич везде, да под черепичной крышей, да в два-три этажа. А крепостная стена? Нет ее, совсем. Старую крепость Максим подновил, укрепив берег, дабы не обваливался в реку, да и только. Разве что наблюдательные вышки ставит? Странно. Там много странностей, Ваше Императорское Величество. Крепостных валов не ставит, но иные большие стройки ведет. Например, сейчас он тянет дорогу в Новгород вдоль берега Волхова. Ровное каменное полотно, водоотводные канавы, крепкие мосты, кстати, тоже из камня. Пока ушел недалеко, всего миль двадцать готово, но дела идут шустро. Говорят, еще 2-3 года и дойдут до Новгорода, а там еще куда двинут, ибо дело хорошее. Дорого она ему обходится. То мне неведомо. А что еще строит? Ты же сказал, будто идут стройки. Храм великий и канал. Дабы корабли ставить не в потоке течения, рядом с Ладогой по левому берегу Волхова открыли большую искусственную гавань. Поговаривают, что землю вынула Василиса, сестра его, каким-то чудодейственным способом. Но то мне неведомо. Может, и глупости болтают. А от той гавани в сторону Невы канал теперь роют. Но привычным способом, лопатами да кирками. Только лопаты сплошь из доброго железа, да тачки удобные, причем на входе в канал большие ворота поставили. Зачем он им? Ведь проход по озеру есть рядом совсем. Там шторма больно сильные, да волна злая. Рыбакам ходить куда ни шло, а торговцам опасно. Может разбить или выбросить на берег, вот канал и строит. То есть Максим стремится организовать от Ладоги к Балтийскому морю надежный ход? Именно так. И скоро завершит эти дела, ибо работы по возведению канала идут очень быстро. А храм? С ним определенные трудности. Барон задумал большое богоугодное дело. По-настоящему огромный храм ставить, такой, чтоб превзошел все ныне существующие. Вот и возится уже не первый год, укрепляя фундамент какими-то хитрыми способами. Я взглянул на него и ахнул. Котлован немалый и весьма глубокий. А на дне – могучая плита из неведомого мне камня, мягкого синего цвета, словно лазурь, да увитая золотыми прожилками, переплетенными в какие-то странные узоры. Смотришь и понимаешь – чудо!» Максим решил замаскировать доменный камень-хель под фундамент православного храма. «Как же он такую плиту сделал? Из чего?» – удивился Фридрих. «То неведомо никому». Даже архиепископ лишь пожал плечами, сославшись на великие премудрости барона, и показал мне рисунок будущего храма. Это впечатляет. Неудивительно, что архиепископ новгородский Максима Адердо просто боготворит. Если он поставит такой храм, то серьезно превознесет славу архиепископства. Поговаривают, что и митрополит он может привлечь из Киева в столь знатную твердыню. «Создал армию, ведет большие стройки, люди к нему бегут», — отметил Фридрих. «Хороший результат. Да еще и торгует. С тамплиерами сдружился, доспехи замечательные делает, и вообще, явно, с деньгами у него все хорошо». «О!» — воскликнул Мартин Шварц. «Говорят, что барон очень богатый человек. Монеты, кстати, начал свои чеканить. Очень хорошего качества. Медную, серебряную и золотую. Вот я привез вам показать». «Монеты? Ха. Ваше императорское величество, там очень много чего интересного происходит». «Не один день рассказывать. Поэтому я все записал на бумагу для вашего ознакомления». «На бумагу?» «О, не волнуйтесь. В Ладоге изготавливают бумагу весьма высокого качества, причем за довольно умеренную плату. Она значительно дешевле пергамента и намного удобнее подходит для письма. Там же еще я закупил железные перья для письма, которые практически не портятся в отличие от гусиных перьев, и так же как и бумага удобнее». «Очень любопытно, очень». «Это вот эта тетрадь?» «Отлично», – кивнул Фридрих, принимая подшивку из пары сотен листов бумаги, исписанных мелким убористым почерком. «А скажи, Василиса все так же свежа и хороша, как и несколько лет назад?» «Да, Ваше Императорское Величество. Я ее хорошо помню с нашей прошлой встречи. И мне кажется, что она совершенно не изменилась. Годы обходят ее стороной». На вид, что ей, что брату лет совсем немного можно дать. Они свежи, хороши и буквально источают красоту и здоровье. Хотя, наверное, им уже очень много лет, если не столетий, — закончил мысль за Мартина император. «Ладно, ступай. Я почитаю твою работу и подумаю, как тебя наградить». «Спустя неделю. Там же». Фридрих в задумчивости сидел за столом перед листами доклада Мартина Шварца. Для него было совершенно очевидно, что Максим в курсе его интереса и специально водил купца, показывая, что и как у него сделано. А также то, как он смог подчинить себе церковь. И эти успехи, чего стоит только доступная бумага и стекла в окнах зажиточных горожан Ладоги. Волшебный город. Волшебный человек. Он ни за что не поверил бы в слова, записанные Мартином, если бы его самого Максим Адердони излечил и омолодил, просто прочитав молитву. И вот теперь он сидел и думал, как использовать этого человека в своей политике. С одной стороны, Максим был довольно далеко и, как показала практика, не смог защитить своих южных соседей от нашествия Тартар. Но с другой стороны, разве он мог это сделать с той небольшой группой войск, что у него имелось? По слухам, что передали ему купцы и описал Шварц, барон подсказал великому князю Владимирскому, как поступить, дабы пережить это нашествие и сохранить войска людей и имущество. Да и семью его приютил на время. Однако, что будет дальше, император не знал. Максим казался ему слишком непредсказуемым. Впрочем, из Никеи до него дошли совершенно удивительные слухи, будто патриарх планирует даровать барону титул правителя русов. Не князя, выше, но какой, еще не определено. В любом случае это означает только одно. Максим скоро даст ему повод для такого благословения. И чем лучше он себя покажет, тем серьезнее будет награда. Но куда он направит свой меч? Это был большой вопрос. Папа Римский призвал к крестовому походу в Финляндию, дабы окрестить дикарей. А это значит, что будет война между крестоносцами и Максимом. Ведь это, по сути, призыв к вторжению в новгородские земли. Шведы, даны, тевтонцы, а ведь о них барон говорил еще в Акре. Значит, он знал. Заранее знал еще столько лет назад. И наверняка готов. Однако с востока и юга идут тартеры, угрожающие намного сильнее. То, что Фридриху рассказывали о разорении тартерами русских городов, поразило его до глубины души. Так не поступали даже в Святой Земле, где битвы шли за веру, а потому без жалости и сострадания. Но можно ли с ними сразиться, держа за спиной алчущих новых земель и трофеев соседей? И хватит ли Максиму сил? Альберт, крикнул император оруженосца. «Найди мне Мартина Шварца, и живее, он остановился где-то в городе».